«Я из фольварка пана Светницкого, 15 километров отсюда!» «А вы кем у него?» «Я пролетарий, пан генерал, угнетенный, из-за угла мешком пришибленный», заметил командир роты Карпуша под хохот товарищей, которому нечего терять, кроме своих цепей, с полной серьезностью продолжал посланец пана Светницкого. «Ну что вы ломаетесь? Зачем вы привели его?» Спросил я не без раздражения у дежурного. Пан Светницкий и мы, все его работники и служащие, обращаемся к вам с просьбой. Дело в том, что мы в фольварке доведены голодом до полного отчаяния. И пан Светницкий, хозяин имения, тоже. У нас есть и свиньи, 34 головы, и коровы, 19 голов, и куры, 83 штуки. И... так почему же голодает пан Светницкий? Он такой неприспособленный... Он не умеет воровать. Так что же это имение это Пана Но Ну вы понимаете, представители комиссариата инвентаризировали все до последнего куренка. Все оприходовано. Мы не имеем права и пан Светницкий тоже взять что бы то ни было. На каждой свинье, лошади, корове – тавро. На каждой курице и утке – металлический номерок. Если не досчитаются, сейчас же в гестапо. «Пан прислал меня. Может быть, вы согласитесь совершить на нашей имение небольшой налет? Свиньи у нас хорошо откормлены, и коровы тоже, и есть бычки, телята. О, совсем небольшой налет с выстрелами в воздух. Мы все вам отдадим, а вы дадите нам немного для наших детей, и пану Светницкому тоже. Было решено оставить этого странного человека в лагере на денек, а завтра если ничего подозрительного не обнаружится, послать с ним фольварк, группу партизан. Я подмигнул дежурному, и он, конечно, понял, что надо нашему гостю развязать язык. «Покормите этого пролетария», — приказал я. «Потом разберемся». Панский посланец, рассыпаясь в благодарностях, призвал свидетелей и матку Боску, и Иисуса, называл меня светлейшим паном. «Проши пана! Проши пана!» Повторял он, пятясь от меня и непрерывно кланяясь. Как я узнал потом из рассказов товарищей, выпив перед едой стакан самогона, он мгновенно захмелел и пустился в разглагольствование. Оказалось, что он русский, зовут его Афанасием Петровичем, лет ему 55. Служит у панов Светницких уже тридцатый год в лакеях. Сам он из Поджитомера где у Светницкого было до революции имение. Выпив еще, Афанасий Петрович расплакался и стал жаловаться на свою лакейскую судьбу. Скоро всюду будут советы, панов побьют. А куда, матка-боска, денемся мы, лакей? Нас очень много, миллионы. В Англии, клянусь Иисусом, лакеев больше, чем крестьян. И мы ничего не умеем делать, только приносить, уносить, «Стоять с салфеткой и молчать, когда нас ругают и даже когда бьют». Не вызвав сочувствия у партизан, он умолк и вскоре уснул. На следующее утро группа автоматчиков во главе с заместителем начальника нашей разведки Ильей Самарченко пошла с Афанасием Петровичем на фольварк пана Светницкого. Сам пан и члены его семьи на время партизанского налета предусмотрительно скрылись. об батраки встретили партизан радушно. Выгнали из хлева несколько штук свиней, привели шесть коров, трех лошадей. «Вы же говорили», — обратился Самарченко к Афанасию Петровичу, «что у вас скота гораздо больше». Он только пожал плечами и все просил. «Стреляйте! Стреляйте, проши пана, Стреляйте в воздух!» И умолял партизан, чтобы они подожгли хотя бы хлев, а то немцы не поверят. Самарченко поджигать отказался. Когда наши автоматчики отошли в лес метров на пятьдесят, ветер принес запах дыма. Дворовые Светницкого сами подожгли хлев. Днем было жарко, тихо, спокойно. Партизаны строили землянки, косили на лесных лужайках траву и делали все это не торопясь. Чувствовалось, что такая работа для всех – праздник, удовольствие. Даже те, кто вскоре должен был уходить отсюда, пилили деревья, обрубали сучья, таскали бревна для помещений штаба и госпиталя. Им был разрешен отдых, и вот они отдыхали в свое удовольствие. Для партизана и солдата строительный труд – большая радость и действительно отдых. Щебет птиц, ветерок, шумящий листвой, Тихие песни, работавших на кухнях женщин, все создавало иллюзию мира. Помню, встретилась мне босая женщина в шелковом цветастом платье и с двумя ведрами на коромысле. Я даже остановился от неожиданности. Откуда такая? Оказалось, что это Маруся Тавстенко.